там, где встречаются прошлое и настоящее. Они называли себя чёрными хромовниками. Это а также многое другое, я узнал, как только попробовал плоть мозга. Сколько туш и переведено на пергамент ради подробного описания мириада боевых применений, имеющихся у легиона со стерты совершенствований. Так много сообщается о нашей способности безупречно вспоминать о слюнных железах, продуцирующих гидрохлорическую кислоту, о неподатливости наших укреплённых костей и мощи многослойных мышц и сухожилий. Куда меньше говорится о биологическом даре, превращающем каннибализм из декарского ритуала в процесс познания. Орган генесимени, отвечающий за этот дар амофагии, в наиболее древних свитках именуется восьмой ступенью превосходства или летописцем. Он приживается в наших телах, соединяясь с мозгами нервной системы и посредством срастания с позвоночным столбом и пищеварительным трактом. Мы генетически сконструированы так, чтобы подпитывать себя практически любой органикой, даже плотью наших павших врагов. Однако при помощи омофагии мы также поглощаем память противника. Нервные узлы в наших желудках передают в сознание импульсы от перевариваемого мяса, которые постчеловеческий мозг воспринимает как инстинкт и озарение. Плоть зверя передаёт его осознание себя и окружающей среды, его усилия, голод и опасности. Чувствуешь близость высших хищников и вкус его добычи. Глаза человека открывают болезненную палитру из тысяч образов со всей его жизни, включая последнее, что предстало его взгляду. Лучшей пищей является мозг. Он позволяет совершить ни с чем не сравнимое погружение в галерею похищенных эмоций и памяти. Видишь чужие воспоминания так, будто они твои собственные, неверные, зачастую размытые, порой мучительно яркие. Их инстинкты накладываются поверх твоих, чувства и разум переплетаются с жизнью, которую ты никогда не вёл. Необходима дисциплина, чтобы подавлять наркотические свойства подобного слияния. К этому ощущению слишком легко пристраститься, поскольку наряду с силой оно дарит и удовольствие. В тысячу сынов мы окружали это действие ритуалами и торжественностью, восхваляя познание своего врага как добродетель воина-учёного и подавляя всякое постыдное удовольствие от акта каннибализма. Разумеется, подобные першества едва ли являются чем-то необычным, когда одна группировка берёт верх над другой. Посмотрите даже на перечень орденов самого Империума, считающихся лояльными, особенно на тех, кто является генетическими потомками легиона Кровавых Ангелов. Пожиратели плоти, кровопийцы, каким образом, спрашивается, отряды воинов заслуживают такие вот названия? Впрочем, я забегаю вперёд. От той ночи на борту разбитого боевого корабля до этих названий оставалось ещё много лет. В ту ночь мои чувства плыли среди отражённых осколках чужой жизни. Я бегу по лесу, остывая в пятнах тени под стоящим в зените солнцем. Камень у меня в кулаке покраснел от тёмной крови, которая течёт из пробитого черепа. Лежа в высокой траве, я гляжу на звезды и гадаю, где же Терра, какая из звезд согревает тронный мир императора. Я стою перед воином, который выше всех, кого мне случалось видеть. Он говорит мне, что я избран, что должен пойти с ним. Клинок моего бронзового ножа ломается о его броню. сопротивляюсь, я срываю себе ногти до крови. Он говорит, что это хорошо, говорит, что сделал правильный выбор. Я сижу в каменной комнате, где стены, пол и даже сам воздух холодный как лёд. Бормоча почттительные слова, я натираю зубии отключённого цепного меча священными маслами. Я провожу ритуал голыми пальцами, добавляя к смазке кровь из порезов. В десантную капсулу врывается свет, и я поднимаюсь с фиксирующего кресла. Болтер дергается в руках, ревя на нечеловеческих существ, которые бросаются на нас. Каждое попадание снаряда рвет на части их хитиновые шкуры. Грязная кровь покрывает меня, окрашивая нашу броню омерзительной мякотью и пятная наши табарды. Убивая, я кричу и слова, подобные солнечному свету, жизни и грохоту адреналина в согретой битвой крови. Слова воплощение меня самого, моих братьев и тех героев, которым мы стремимся подражать. Слова это всё: без пощады, без жалости, без страха. Я преклоняю колено перед моим маршалом, склоняя голову к фессу обращённого в несмечье. Вдыхаю тяжёлый аромат мирра из дымящихся курильниц и произношу обеты верности, доблести, отваги, рвения. Перед нами шагает капилан, руководящий хоровым пением. Я чувствую на себе его взгляд, он следит, нет ли изъянов в моём поведении, слушает, не прошуршит ли хоть одно неискреннее слово. Он не найдёт изъянов и не услышит лжи. Я достоин этой чести. Я не подведу моих братьев, не подведу моего лорда Дорна, не подведу верховного маршала Сигизмунда, не подведу бессмертного императора. Я стою перед моими рабами, вооружёнными в личном святилище Шунты брони взвизгивают и крепко фиксируются в разъёмах, уже хирургически вживлённых в мою плоть. Я облачён в керамит, отягощённым, завершённым его святым бременем. Мой меч вставляют мне в левую руку и приковывают, намертво соединяя его с предплечьем. Вокруг меня слуги монашескими баритонами выводят моё имя. Я стою на мостике, собравшись вместе с братьями перед троном маршала Авата. Мы глядим в порченную пустоту по курсу, где реальность сминается и рвётся в хватке незримых сил. Вот тюрьма, куда наши предки низвергли наших вероломных предшественников. Мы стоим перед самой пастью приспудной. Я сражаюсь в рушащихся коридорах гибнущего корабля. Моё оружие сломано, мой доспех разбит, а тело остались одни красные останки. Существа, демоны, это демоны, они могут быть только демонами, вцепляются в меня, тянут вниз, раздирают на части, а я еще дышу, чувствуя вкус крови, беспощадный. Зубы смыкаются на моем лице, вгрызаются, перемалывают, сжимают, скребут, раскалывают. Без жалости я вгоняю расщепленные остатки меча в подрагивающую жирную плоть. Без страха. Я снова был собой. Украденные воспоминания переработались. Телемакон с Мураэлем также удовлетворяли своё любопытство. Мне было видно, что они проживают проглоченные жизни, вылавливая в памяти наиболее осмысленные фрагменты. Телемахон, разумеется, был в шлеме, но я видел, как лицо Амураэля поддергивается от непроизвольной реакции мышц на эмоции и травмы из долгой жизни мертвого черного храмовника. «Ангевин», — произнес он, — «вои назвали Ангевин». Я ощутил такое же восприятие личности, когда только попробовал память на вкус. «Они явились в око добровольно», — добавил он. Разведывали и исследовали. Охотились, поправил Телемакон. Охотились на нас. Мы должны предупредить Эгиля. Я не собирался произносить этих слов, но прозвучав вслух, они уизвляли своей справедливостью. Если этих ромовников стерегут око снаружи, это может всё изменить. Телемакон покачал головой. Не имеет значения, сколько их ждёт нас. Пусть даже они встретят нас всеми кораблями, что есть во флоте Имперских Кулаков, им не хватит железа в пустоте, чтобы помешать нам вырваться на свободу. Может и нет, согласился я. Но их будет достаточно, чтобы оставить нам глубокие шрамы. Ты считаешь, Абатдону захочется потерять сотни, даже тысячи воинов, которых мы так кропотливо набирали? Не говоря уже о потерях, которые мы понесём, когда Ашурка и поведёт нас наружу из ока. Предостереёг Амураэль. И это также было правдой. Немало группировок теряло корабли в страшных штормах, бушующих на границе Ока. Наша темница чрезвычайно хорошо умела удерживать нас в клетке. Если выйдем перед вражеским флотом по частям, Амураэль позволил фразе повиснуть в воздухе. Догадки, спокойно отозвался Телемакон. Подготовка и размышление, ответил я. Заговорил Амураэль, выступивший в поддержку моих слов. Я не до конца уверен, что именно он сказал. Телемакон ответил ему, что он сказал, я тоже не знаю. Голос, который я слышал, не принадлежал ни одному из них. Хаё, хаё, хаё, хаё. Нагваль подошёл ближе, скребя когтями по полу. Он оскалил клыки и протяжно зарычал. Кто зовёт хозяин? «Не знаю». А Мураэль с Телемахоном продолжали переговариваться. Первый при этом брал образцы крови и плоти павшего хромовника. Второй же в процессе разговора изучал компактный, но угловатый болт-пистолет, каких мне прежде не доводилось видеть. «Хайон». Я медленно поднял голову, глядя на арчатый зёв западного коридора. При крушении эта часть корабля разрушилась, палуба покосилась и спускалась в ещё менее снабжаемый энергией мрак. Хайон, хайон. Я услышал урчание доспеха, повернувшегося ко мне Телемахона. Что тебя мучает, убийца? Я не стал оборачиваться для ответа. Тут кто-то есть. Я услышал щелчки эхолокатора. Амураэль снова включил ауспик. Телемахон хранил молчание, но я чувствовал, что он смотрит на меня. "Ничего", подтвердил Амураэль. "Хейон". Я ощущаю присутствие, произнёс я. "Рядом, в городе или как там называется ближайшее поселение. Оно знает моё имя? Мужчина? Женщина?" спросил Амураэль. Это вообще человек? Не знаю точно, это слобее шёпота. Так и было. Если можете, представьте себе образ движущихся губ, которые произносят твоё имя, но лишены дыхания, позволяющего зазвучать голосу. Твоя жалкая чужая, фыркнул Амурей. У неё нет психических способностей, опередив меня, ответил Телемакон. В его голосе слышалось нездоровое благоговение, от которого у меня по коже пробежали мурашки. Её душа слишком изысканна. Это не Нефертари, сказал я. Кто бы это ни был, я даже не уверен, что они живы. Это мир скорбных отголосков и неупокоенных призраков. Тогда не обращай внимания, предложил мечник. Хайон, хайон, хайон. Я не мог не обращать внимания, то, что кто-то или что-то получило доступ к моему разуму, пусть и даже вот так, коснувшись моих поверхностных мыслей, указывало на его существенную силу и значительную решимость. Я намеревался разгадать эту загадку вне зависимости от того, ловушка это или нет. Я потянулся вслед, но обнаружил один лишь туман, туман, туман. Это исходит из глубины корабля или нет, из-под корабля? Я глянул на Амураэля. Поблизости есть подземные крепости. Бывший легионер сынов Хоруса на миг замешкался с ответом, и его аура вспыхнула тревожным светом. Что-то в моих словах его смутило. Несколько. Амураэль посмотрел мне в глаза и вытер с рта смазанные следы своего познавательного каннибализма. Ясность внёс один из его легионеров. Лорд Хайон произнёс воин: "Отсюда всего 30 км до монументу Мапримус". Я задумался. Такая возможность попросту не приходила мне в голову. Мы рядом с гробницей Хоруса? "Да, лорд Хайон". Хайон. Присутствие дразняще поглаживало мою голову изнутри. Хайон. Хайон. Ай-о. Ай-о. Я сжал зубы, сопротивляясь его неожиданно манящему прикосновению. Я поднялся на ноги. Показывайте дорогу. Корабль врос в землю, став единым целым с комплексами крепостей ниже поверхности. Здесь был совершенно иной мир, царство противоядерных бункеров, взаимосвязанных лабиринтов траншей и подземных залов. Ударный крейсер Чёрных Храмовников ввинзился в грунт, и его остов быстро оказался во власти мутировавшего нижнего мира. Куда бы я ни посмотрел, везде в изобилии присутствовала коррозия. Гниль планеты наверху сползала вниз, разнося разложение и ржавчину. Из-за сбоя в питании целые области комплексов погрузились во тьму, а оставшееся освещение было слабым и работало с натугой, мерцая и грозя вот-вот отключиться. Правда о Маэлиуме была такой же омерзительной, как и ложь. Довольно скоро мы зашагали по залам, усыпанным обломками промышленного оборудования и наполовину съеденными телами убитых людей, зверолюдей и легионеров. Большинство из мёртвых воинов легионов были сынами Хоруса, которых оставили лежать и гнить. Видны были и пурпурные, и красно-коричневые цвета детей императора, а также оттенки, отмечавшие места упокоения бойцов из других легионов. Основную массу тел уже вскрыли мастера работы с плотью и апотекарии. Прогеноиды были изъяты в пекле давно произошедших битв. Запах склепа проникал под броню и въедался в мои чувства. Я ощущал его в своих порах, чувствовал его на зубах, этот кислый, мясной смрад. Один из воинов Амураэля, Дежек, вёл нас в гущу. Мой retinalный дисплей отслеживал процесс спуска, и уже довольно скоро непрочная телепатическая нить, соединявшая меня с рубрикаторами на борту нашего десантно-штурмового корабля, истончилась и оборвалась, освободив их. Они выполняли последние полученные приказы, но я не мог дотянуться до них, чтобы посмотреть их глазами или же отдать новые распоряжения. Но я не собирался я останавливаться, чтобы достичь необходимого медитативного сосредоточения и восстановить связь с ними. Даже костановился на перекрёстке,водя шлемом по сторонам и обводя взглядом длинное дугообразное пятно крови на изрешечённой балтами стене. Казалось, оно ничем не отличалось от остальной биологической каши, которую мы к тому моменту уже видели внутри комплекса. Мыслили Магоном переглянулись. Это пятно кровавой грязи чем-то примечательно, поинтересовался я. У меня было подозрение, что Лиор отпустил бы какое-нибудь раздражённое замечание насчёт изящного хтонийского искусства. Как бы мне ни хотелось, чтобы он находился там вместо Телемахона, по его манере острить я вовсе не скучал. Это знак победителя. Джежек зашагал по левому коридору, не удостожившись просветить нас, каким именно образом коровое пятно навело его на это решение. Он шёл самоуравлеем во главе отряда, уступая своему господину. Мы снова последовали за ними. Как тистые сапоги теле Махона сопровождали стук его шагов пощёлкиванием и скрипом. "Бандитский символ, подозреваю", зажурчал в ухе его сладкозвучный голос, adressуясь ко мне одному. «Метка территории. Эхо того, как оно бывало раньше, на ныне мертвой хтонии». «Скорее всего. У меня не было уверенности насчет того, куда ведет этот словесный гамбит, но я знал Телемахона и знал, к чему он клонит». «К Александру». Промурлыкал он мое имя, исказив его на готический манер своей прежней родины. «Расскажи-ка мне про Дролхейр». Добродушно и непринуждённо продолжил он. Болты грохочут неритмично стуча, напитанные энергией клинки гремят о горящую броню, льётся горячая кровь, испаряющаяся в холодном болотном воздухе. Жизнь обращается в туман, из рассечённого керамита поднимаются завитки красного дыма. Там мало о чём можно рассказать. И всё-таки, произнёс Телемакон. Дим нашим кузнецам из регионов есть что сказать, и все они говорят одно и то же. Искандархаюн погиб при Дролхейер. Была битва, ответил я. Большая, но не славная. Как так? Какое это имеет значение? Он уделял этому неоправданно много внимания. Несколько группировок из разных легионов объединились против нескольких других и устроили войну на постоянно меняющейся земле демонического мира, сражаясь за территорию. Что тут ещё можно было сказать? Подобные битвы происходят где-то в пространстве Ока каждый час и каждый день. Дрол Хейр ничем не выделялась, кроме колоссальных потерь, понесённых, когда гвардия смерти обрушила ливень алхимических токсинов и на своих врагов, и на своих союзников. "Но ноччей ты был в стороне", настаивал Телемакон. Я практически не слушал его неуместное мурлыканье. Моё внимание обратило на себя что-то на его доспехе. "Стой", скомандовал я. Он обернулся ко мне, повернув свой бесстрастный и прекрасный лицевой щиток навстречу моему взгляду и цели указателем. Я выдернула из кожаной кобуры телемахона его личное оружие, притянув его к себе в ладонь усилием телекинеза. Я повернула украшенный болт-пистолет в кулаке, глядя на странные украшения, свисающие с полированной золотой рукоятки. Символы и амулеты не редки на наших доспехах и оружии, однако я никогда прежде не замечал у него этого памятного сувенира. Перо, одно единственное чёрное перо. Я сорвал его с тонкой золотой цепочки, соединявшей его с рукоятью пистолета, и раздавил в руке. Это с её крыльев? с нажимом спросил я. Ну, разумеется. Ты больная тварь, преследуешь её, наблюдаешь за ней. И не только. В его ониксовых глазах блеснул отражённый свет. Телемахон улыбнулся. Его маска не изменилась, но я почувствовал, как по ту сторону серебра то, что осталось от его лица, весело скривилось. Я растёр остатки пера сапогом. В тот же миг из тени позади Телемахона беззвучно возник нагваль. Его мышцы бугрились от желания прыгнуть. Нет, передал я своей рыси. Я его прикончу. Мой разум воспринимал ожесточённое рычание рыси Тигруса в виде слов, хотя никаких слов не звучало. Челюсти разошлись, подготавливая сабельные клыки из вулканического стекла длинной и смеч. Нет, нагваль. Его мысли оцепенели, превратившись в смесь ожидаемых ощущений. Керамит рвётся под несокрушимыми когтями, человеческая кровь льётся на язык горячим потоком. Нагваль, чтобы пробиться в закрывающееся сознание зверя, я придал приказу остроту клинка. Повинуйся, Он внял мне, но ну и толика, исключительно по той причине, что должен был так поступить, иначе рисковал вызвать моё недовольство. Мне не хватало моей волчицы, утраченной по вине Хоруса перерождённого столько лет назад. Нагваль испытывал голод, Гира же обладала разумом. Гира была одарённой охотницей, Нагваль же ненасытным разрушителем. Он бывал полезен, но я всё сильнее укреплялся в мнении, что скоро его изгоню, как всегда изгонял всех остальных неудачных наследников волчицы, по которой я до сих пор скорбел. Всё это произошло за считанные мгновения. Я перевёл взгляд с рыси на Телемахона и сказал вовсе не то, что собирался. Ты так молодо рожишь своей жизнью? спросил я, сам удивившись своей честности. Этот голод в отношении неё тебя погубит. Мечник наклонил голову, разглядывая меня сквозь подсвеченные глазные линзы. Александру, это заботу я слышу в твоём голосе, неужто ты опасаешься за моё благополучие? Преданность замыслу Азикиля до сих пор не давала нашему взаимному недоверию перерасти в отвращение. Мы дали клятву быть братьями и никогда не вредить друг другу. Этого обета от нас потребовал Абдун, когда мы только срезали с доспехов символы легионов. Телемакон позаимствовал нескольких рабов-оружейников, чтобы те искусно расписали его доспех чёрным. Я просто выжег краску на своём и заочертил его колдовским дымом пламени Варпа. Сейчас мы находились далеко от нашего повелителя, но я неизменно сохранял приверженность его идее. Я верил в амбиции Абаддона и не собирался поступать вопреки оказанному им доверию. Я бросил пистолет обратно Телемахону. Те правила, которые властвуют надо мной и тобой, не относятся к Нефертари, заметил я. Если продолжишь её злить, она тебя убьёт, не оглядываясь на нашу клятву. И ты боишься, что тебя обвинят в содеянном ею. Проклятье, я слышал по голосу, что он увыбается. Ох, нет, всё не так. Твои опасения куда конкретнее? У тебя от этого мурашки по коже ползут, да? От возможности, что она может оценить мои знаки внимания. Ты боишься, что моими глазами смотрит младший бог, который стремится поглотить её душу. Я уставился на него, на безупречное серебристое лицо, каким он встречал и братьев, и противников. Несколько секунд мне не удавалось подобрать слов. Как реагировать на подобную провокацию? Избавь меня от ложных вывертов твоего надоломленного разума, произнёс я. Я не докучаю тем самодовольным вопящим созданиям, которых ты называешь своими любимицами, и ты не связывайся с моими приближёнными. Как пожелаешь, Лезандру. Спокойно отозвался он, и потянулся было провести пальцами по полосатой серо-черной шерсти нагвали. Но демон издал предостерегающее гортанное рычание. Телемахон убрал руку. «Ясно». Абсолютно безмятежно произнес мечник. «Я чувствовал, что он опять улыбается». Амураэль и его воины наблюдали за нами. Амураэль покачал головой, и сервоприводы его шеи заворчали. «Братья, вы закончили?» Престиженный, я снова двинулся за ним. Аура Телемахона всё ещё лучилась непристойным весельем. Я ощущал его как зуд на коже, который невозможно было игнорировать. А частью меня раздражало, что он сказал истинную правду. Если бы он довёл Нефертари до того, что она скрестилась с ним клинки, это на мои плечи пало бы обвинение, что я её не контролирую. Абадон терпел её сугуба потому, что я ясно дал понять, что не прогоню её. Она была для меня слишком полезна. Я не собирался позволять себе рассматривать прочие измышления Телемахона. Причиной его болезненного влечения к ней была жажда ощущений, вообще любых ощущений. А струящийся по его кровеносной системе бог буквально кричал от желания пожрать эльдарскую душу Нефертари. Ему было больно находиться рядом с ней. Даже медленно наползающая мука, которую она ему доставляла, наэлектризовывала его нервы, доставляя удовольствие. Жалкий паразит, подумал я. Хозяин. Мой простодушный фамильяр соприкоснулся своими чувствами с моими. Не ты нагвой. Человек без лица? Сколько раз я уже отпечатывал имя Телемахона в том, что можно было считать разумом нагваля. Каждая попытка оказывалась бесполезным упражнением. Да, человек без лица. Человек без лица. Как точно. Люди самого Телемахона в опьящай маскарад чаще всего именовали его принцем в Москве. Название нагваля мне нравилось больше. Я его прикончу. пообещала мне огромная кошка. В её мыслях с шипением мелькали вспышки ощущений: солёный жар текучей крови, добыча чётко набьётся, мои челюсти сомкнуты на её горле. Нет наглой. Только шипни приказ, и всё будет сделано. Несмотря на всю соблазнительность, я ничего подобного не сделал. Первое значимое помещение, куда мы попали, представляло собой одну из самых трагичных картин, какие мне когда-либо доводилось видеть. Глубоко внутри комплекса Амураэль привёл нас в апотекарион, далеко опережавший любой военно-медицинский центр по великолепию и функциональности. Словно крепостные стены высились колоссальные ёмкости хранения, у которых всю проводку аппаратуры и консолей раздёргали и посекли ципными мечами. Архивные блоки, где прежде в стазисной изоляции находился бесценный генетический материал, были разграблены и уничтожены. Из-за сознанной злобы, а не случайно повреждены в бою. Все контейнеры, ранее содержавшие жизненно необходимые химические коктейли из консервирующих жидкостей, были разбиты и осушены. ныне став домом для роёв насекомых-паразитов, гнездившихся внутри машин, когда-то даривших трансчеловеческую жизнь. Склад геносемени. Я понял назначение этого места, как только увидел его. Значимость этих священных залов врезается в каждого воина легионов до самого мозга костей. Телемахона тоже не требовалось просвещать. Войдя, он тихо рассмеялся, сопровождая этим протяжным булькающим звуком своё совершенно неподдельное веселье от вида опустошения этого бесценного места. Амураэли был медик Квинтус сынов Хоруса, высокопоставленный офицер, с какой стороны ни посмотри. Он прошёлся по залу, как будто пребывая во власти сна, и несомненно, видя тени минувшего, накладывающиеся поверх истины настоящего. Осмотрел разбитую машинерию и бесполезные инструменты, никак не комментируя свои изыскания. "Это была твоя лаборатория?" спросил я его. Моя всегда находилась на борту Меридианавого неба. Воины моей роты никогда не рисковали хранить наши запасы гиносемени на Маэлиуме, даже до того, как дети императора явились за трупом магистра Воины. Мне в голову пришла мысль, не посещавшая меня раньше. Когда дети императора грабили этот мир и оскверняли труп Хоруса, чтобы использовать его в своих испорченных фабриках клонирования, они явно не удержались и от разграбления хранилищ Геносемени 16-го региона. Двойное оскорбление, двойное святотатство. «Тут ничего нет», — заявил Амураэль. «Идемте». На голове занимался тем, что выдыхал едкие дымы на колонию слизнеподобных существ, которые растворялись с треском и хлопками. Он слизнул образовавшуюся слизь одним движением языка и шумно сглотнул. "Ко мне", передал я. Рысь повиновалась. Её глаза светились от поглощения другой демонической материи. Мы двинулись дальше среди ржавого мрака. Подумать только, меня ведь тревожила роль посла на Маэлиуме. Мы были не посланниками, мы были практически ворами. Ворами в мире, где все стоящее уже похитили. Путь, который вообще не должен был отнять времени, вместо этого занял больше недели по тем вневременным меркам, какими подобные вещи оцениваются в Оке. Множество туннелей закрылось или обвалилось, так что нам постоянно приходилось возвращаться назад по собственным следам и искать другие маршруты. Вдобавок к этому, стоило рискнуть отвести взгляд от прохода перед собой, как подземные лабиринты менялись раз за разом, уводя в противоположных направлениях. Воистину, варп пронизал каменную сердцевину этого мира и извратил планету согласно своим непостижимым прихотям. И всё это время у меня в голове отдавалось собственное имя, ни громче, ни тише, ни слабее, ни сильнее, оно просто было. Доспехи поддерживали в нас жизнь, подавая в организм питательные вещества и вливая синтетические химические добавки для сохранения бдительности и здоровья при длительной операции. При желании нам бы подошла в пищу и кожистая плоть мертвецов, даже их кости, однако мы вовсе не голодали. Телемахон пробовал эти холодные деликатесы исключительно по собственной воле. Я воздерживался от комментариев всякий раз, когда видел, как он снимает нижнюю часть лицевого щитка для этого. Большинству из нас в тяжелые времена доводилось поедать непогребенных покойников, однако никто не отрицает, что у многих группировок, изгнанных в око, эта необходимость превратилась в пристрастие. По имперским меркам подобное пиршество – наименьшее из наших прегрешений. Я узнал, что ниже поверхности весь Маэлиум был объединен. Туннели и траншеи связывали между собой личное владение и подземные крепости. Чем глубже мы забирались, тем больше признаков указывало на то, что это место не разрушили, а бросили. Средив конфликтов становилось всё меньше, их сменяли следы запустения. Мы также часто находили тела умерших от голода или жажды, как и тех, кого рассекло оружие налётчиков. Дети императора не проникли на самые нижние уровни в большом числе. Сюда они добирались уже как обовладельцы и грабители, которым не терпелось вернуться на поверхность с трофеями. А потому они предпочли осторожность пирата до точности захватчика. Даже некоторые из арсеналов не были до конца разграблены, хотя обнаруженное нами тамо оружие и было в той или иной степени нерабочим. Одно из диковин обнаруженных нами в недрах была огромная транзитная магистраль. ны необесточенная и пустующая, с туннелем подземного подвесного конвейера между двумя крепостями. Мутанты, плодящиеся в лишённых света глубинах, почитали неработающие моторы как железных богов, моля их пробудиться ото сна. Представить не могу, сколько поколений рабов и слуг легиона должно было скрещиваться под влиянием ока, чтобы получились эти ничтожные создания. Мне было их жаль, хоть и не в силу сочувствия, а из-за их бесполезности и невежества. Амураэль и прочие не обращали на них внимания. Телемахон щел их очаровательными и охотился на них, словно зверь на стадо более слабой добычи. Он весело смеялся, устремляясь во мрак, откуда затем возвращался покрытым брызгами крови, которые высыхали на его бранье. На Гавалю тоже чрезвычайно хотелось их преследовать. Я всякий раз разрешал ему это, хотя бы чтобы рысь отвлеклась и перестала посылать импульсы, жадно настаивая, что убьёт Телемахона, стоит мне только пожеловать. Меня занимал вопрос: нашла ли себе подобную добычу Нефертари всё это время, в одиночестве находившаяся на поверхности. Амураэли был нацелен исключительно на хранилища гиносемени. Он не особенно надеялся найти настоящий генетический материал, зная, что тот весь либо уничтожен, либо давно уже сгнил из-за отказа консервирующего оборудования. Вместо этого он старался перезапустить все системы, каким только мог вернуть подобие жизни и в первую очередь искал информацию. Трудясь со своей обычной сосредоточенностью, он вытягивал из повреждённых архивов все знания, которые им удавалось уговорить выдать. Меня подмывало спросить, не затягивает ли он наше путешествие, выбирая обходные маршруты, чтобы порыться в старых аптекарионах. Айон ласкал голос мою голову изнутри, непрерывно нашоптывая по ту сторону глаз. Хаё, хаё, хаё, хаё, хаё. Что ты делаешь? Бросил я Мураэлю в какой-то момент. Составляю монографию, сказал он, наблюдая за тем, как информация загружается в архивные катушки его нартецуума. Тропёта всех аспектов гносеимени легиона. Это редкая возможность. Мне нужно каждое слово, когда-либо написанное об этом процессе, весь путь от базовых схем и неудачных экспериментов до стабильной модификации. Мы уже в состоянии поддерживать то, чем обладаем. Произнёс Стильмахун. Едва и едва. Отозвался Амураэль, не отрывая взгляда от консоли на своём наруче. Если мы будем аккуратны, наша численность не упадёт. Амураэль всё так же не поднимал глаз. Со временем упадет, будем мы аккуратны или нет. Но дело не только в запасах геносемени, которые у нас уже есть. «Имена», — произнес я, прерывая их начинающийся спор. Эзекиль не только собирает информацию о геносемени, он собирает имена. Имена всех сынов Хоруса, кого заносили в архивы Легиона, как точно погибших. Такая точность была типична для Абаддона. Он собирал архив всех ещё живых, подсчитывая и павших, и уцелевших. Это был лучший способ узнать, какой процент остатков легиона уже поклялся нам верности и находится в составе нашего флота. Остальных предстоит выследить или бы взять на службу, либо убить. Кивока Мураэля подтвердил правильность моего предположения. Я был создан для более великих дел, чем управленческое архивирование. сказал Телемакон. Давай быстрее, это место меня утомляет. Чтобы добраться до гробницы Хоруса, нам понадобилось ещё 2 дня. Саркофаг был пуст. Там, где прежде величественно покоился Хорус, скрестив руки на груди и сжимая рукоять сокрушителя миров, теперь стоял огромный пустой гроб из растрескавшегося мрамора. Он обладал соответствующими пропорциями, отчего пустота выглядела ещё более жалко. Золочёные надписи пропали, их сбили сапогами и молотами. От подсвеченных громадных окон подземного святилища остались только дыры в высоких стенах, а некогда изображённые на них картины триумфа и восстания превратились в бриллиантовую крушку, хрустявшую у нас под ногами. Черепа, взятые в качестве трофеев в бесчисленных завоеваниях, стали мелкой костяной пылью, которая неспешно кружилась в застоявшемся воздухе. Люди Амураэля получили приказ ждать. Мы вошли внутрь одни. Хайон! Вновь скользнул по мне шепот. Все так же никакого источника, никакого направления. Когда-то эту крепость называли Монументум Примус. Ныне это был разрушенный замок в глубине коры Маэлиума, сотворенный из обтесанного рабами камня и выветривающихся костей чудовищных варп-змеев. Мне доводилось бывать в местах, где смердело от помпезных и бесполезных молитв, и ходить по планетам, где я был единственным живым существом. Однако ни одна церковь или храм не казались столь безвкусными, а ни одна тюрьма или объект одиночного паломничества столь запустелыми. Не уверен, кто вызывал у меня больше отвращения, те, кто молился здесь, как глупцы преклоняют колени перед алтарем, или же те, кто осквернил эту гробницу из кощунственной амбициозности. Крипта была безжизненной, но далеко не пустой. На молитву сюда собирались призраки, бесплотные и практически безмолвные. Здесь были тени коленопреклонённых зверолюдей, птичьи вопли и звериные рёв, который украло время, оставив лишь предыхатильное подобие звуков, когда-то издававшихся живыми глотками. Были воины в голубовато-зелёной броне сынов Горуса, стоявшие в мрачном созерцании или бившиеся в поединках над костями своего отца. Были захватчики из детей императора, хахочущие, убивающие, казниащие, орды сражающихся воителей, армии верующих. Мгновение времени накладывались друг на друга, попадая под чары духовной значимости этого святого места. Искандару. Тихо и серьёзно произнёс самурай. "Я не мог бы?" Я кивнул. Сделав жест рукой, я изгнал неупокоенных мертвецов, вытеснив воплощение энергии из огромного помещения. Это было всё равно что развеять пригоршню песка по ветру. Без этих отголосков зал погрузился в подлинную тишину. Оставшись в одиночестве, мы подошли к саркофагу. Тело, покоившееся в этом гробу, исчезло много лет назад. Сперва его увелокли словно дичь на охоте, чтобы препарировать на мерзких столах мясников-хирургов третьего легиона, а затем его забрали Абаддун и первое из Изакариона после уничтожения Хоруса перерождённого. То, что сохранилось от трупа магистра войны, генетические трофеи, которые только и оставил нетронутыми внутри ограбленного мертвеца Фабии Баил, содержались в безопасности внутри высшего апотикариона на борту мстительного духа. Заключённые в стазис и охраняемые сотни боевых роботов из нашей синтакмы, которые были поставлены под контроль разума Анамнезис. Возможно, вам придёт в голову невежественная, однако не лишённая справедливости мысль, будто одних только генетических образцов Хоруса было бы нам достаточно, чтобы организовать непрерывную поставку 19 биосинтетических органов, которые нужно имплантировать для создания космических десантников из мальчиков-людей. Это не так. Каким бы гением ни был Апотекарий, Процесс планировал сам император, что уже говорит о потребном для его воплощения интеллекте. А осуществлялось всё при помощи колоссальной движущей силы технологии тронного мира и уникальному доступу к реликвиям тёмной эры. Даже сейчас в Империуме можно добиться медленного вымирания ордена Адептус Астартес, похитив его геносемя. Хотя их военные медики обладают всей информацией и поддержкой, которые нужны, чтобы заново спроектировать прогеноидные железы и создать новых космических десантников. Разумеется, подобное осквернение входит в число любимых расправ у Девяти легионов. Ничто не доводит орден до такого отчаяния, ничто так не пятнает позором, как кража их будущего. А что же сами легионы? Стали бы мы грабить наших кузенов с разбавленной кровью и их потомков в Империуме? Будь мы способны с лёгкостью создавать новые органы генесемени? Стали бы вы вырезать друг друга за частицы знаний или выплачивать целое состояние службой и ресурсами демоническим кузнецам механикума, если бы могли просто творить чудеса без их бесценного опыта? Мы привязываем демонов к нашим боевым машинам, чтобы те продолжали работать. Создаём кошмарные гибриды из демонической плоти и холодного металла, чтобы заменить технологию, которую больше не можем воспроизводить. Запомните это, поскольку контекст очень важен для восприятия этой истории. Мы насмехаемся над Империумом за то, как вы выставляете добродетель невежества ограниченного ума, но и мы потеряли столь многое. Быть может, даже больше. Ваши хозяева скрыли знание от вас, сожгли его дотла, или же оно сгинуло по мере естественного течения времени. Мы же напротив наблюдали, как оно ускользает у нас сквозь пальцы, даже когда мы пытались его удержать. Нигде не бывало лучшего примера этому, чем в покрытой позором крипте на Мелуне. Один из призраков не развеялся. Он наблюдал, как мы втроём приближаемся к нему, и поочерёдно переводил на каждого из нас свои старые, очень старые глаза. Когда его осуждающий взгляд опустился на меня, я ощутил угрозу, как будто к доспеху прикоснулся клинок. Как долго он пробыл здесь? Был ли он здесь всегда, даже когда этот склеп населяли обманутые сыны магистра Воины? и обрёл форму в вакууме, образовавшемся в их отсутствии. Дух был человеческим, хотя в его душе кипели воспоминания и переживания, накопленные за века. Кем бы он ни был при жизни, он становился свидетелем событий и существовал куда дольше, чем отпущено обычному смертному. Его форма, то, что применительно кcorp сущностям мы называем корпус, оставалась стабильна и не менялась. Длинные волосы были тёмными и неочёсанными. Кожа, сильно похожая на мою, обладала смуглым окрасом, обычным для тех цивилизаций, которые растут в экваториальных областях миров вроде Терры. На нём были надеты выцветшие чёрные плащ путника и простое, изношенное в странстве Хадияне. Щеки были покрыты слезами, слезами из белой туши. Четыре дороги скорби представляли собой татуировки в виде крошечных надписей, спускающихся из уголков глаз. Это была или была при жизни не подвергшаяся мутации женщина. Я потянулся к призраку варпа с расстояния в дюжину метров и, скривив пальцы так, словно собирался раздавить ему гортань телекинезом. В ответ на призванную мною энергию в воздухе взвихрился незримый ветер. Волосы призрака закалыхались в его дуновении. Телемакон мешкал, не подходя ближе. Он наклонил голову, и я услышал урчание связок волоконных пучков в его бронированном воротнике. Амураэль остановился в полушаге за ним, переводв взгляд с привидения на дисплей сканера в перчатке своего нартецума. Рядом со мной Нагваль глядел на духа светящимися глазами, приоткрыв пасть. Сабильных клыков капал яд. Хайон. Донюсся шёпот в последний раз, и призрак улыбнулся. Искандар Хайон произнёс ловидения абсолютно человеческим голосом. Телемакон ли раз и Амураэль Энка Я опустил руку. Нарастающий ветер стих. Внезапно, встретив смертную женщину там, где не имело права находиться ни одно живое существо, мы трое молчали. Вы отведёте меня к изыкилю Абддону, она сказала это не приказывая, а словно рассказывая о своём воспоминании. Воспоминании о том, чего ещё не случилось. И зачем нам это делать? поинтересовался я. потому что у меня есть и для него предостережение, совершенно спокойно ответила Анна. И я принесу ему будущее. А Мураил с Телемахоном просто неотрывно смотрели на неё. Я задал вопрос, вертевшийся у всех нас на языке. Кто ты? она сказала нам, назвала одно единственное имя, хотя в последующие годы другие дали ей множество иных прозваний. Вот так я и встретил Марианну, плачущую деву, оракула осквернителя, пророчицу чёрного легиона.